Павел Смолин Главная роль Книга третья Глава первая Старообрядец старообрядцу рознь. Радикал всегда радикал. И старообрядец из таежного скита тот да, даже царю гостевой комплект посуды выдаст. А собравшийся в доме Евстафия, он человек состоятельный, и кирпичный двухэтажный особняк себе отгрохал знатный. Ничем, кроме количества пальцев в крестном знамении, от прочих православных в целом не отличались. Иначе и нельзя. Общество выдавит. Оно презрение к себе чувствует. А иначе, как гордыней и презрением к окружающим, любой радикализм объяснить нельзя. В столовой нас собралось три десятка человек. Из традиционных только я и епископ Владимир. В остальном доме еще пара сотен, переселенцы-единоверцы. Дом от этого весь день наполнен звуками молитв, шагов, обрывками разговоров. Душу греют веселые детские звуки. Играют маленькие подданные в большом особняке, набитом мебелью до да картинами, увитом сетью тайных, предназначенных для слуг переходов. Детворе всегда есть чем заняться. Сейчас вечер, и по темноте всех загнали домой. А днем им открывается доступ в огромный, засаженный яблоками, крыжовником, смородиною да пихтами сад с настоящим прудом. Когда-то в нем, по словам Евстафия, рыбки жили, но деткам-то нужнее. Эван, жара какая стоит! До ужина я успел посетить прием в доме градоначальника. Некоторые опальные заводчики туда просочились. Я во всеуслышание подтвердил все сказанное рабочим. Раскручивайте гайки, иначе потянется к вам бесконечная череда ревизоров да прочих проверяльщиков. Хватит людей гноить. Напоследок окинул я их хмурым взглядом. Переселенцам помогли, зато вам благодарность и почет. Знаю, что рабочие из профессии хорошие деньги зарабатывают но чернорабочие, что не человек, мало платите, пес с ним, тележку катить желающих хватает, но платить надо честными деньгами. Больше ко мне опальных не пускали, и общался я с отделавшимися легким испугом до да теми, кто капитализм понимает чуть менее правильно, а потому до нитки рабочих не выжимает. Прилагающийся к производству кластер, жилье, школа, больница, столовая, на самом деле не такая уж и редкость, в Сибири, по крайней мере. Но там народу сильно меньше, и оттого отдельный рабочий ценится больше. Рынок – шутка безжалостная, и направить его невидимую руку куда надо может только государство. Обиделись даже социально ответственные. На Дальнем Востоке и в Сибири я, получается, инвестициями доласкою да одариваю, а здесь прибыли удушаю. Пусть обижаются. Я им ни сват и ни брат, и задачи у них свои – а у меня государственные. Сигнал подан, господа. Будьте добры реагировать, потому что для всех нас будет лучше уметь договариваться по-хорошему. Расписав всех полезных для меня людей, это те, кому денег на хорошее можно дать. По завтрашнему дню я откланялся и прибыл сюда, на обещанный чай с сухарями. и правильно понял, что я нифига не шучу. И добавку к меню... Подать распорядился только после согласования. Пирог с крыжовником. Сейчас как раз сезон, и такие пироги по всему Екатеринбургу пекут. В каждом саду растет. Уверен, заначка с разносолами у Евстафия есть. Специально под мой приезд и берег, но в глазах стоят тысячи переселенцев, и даже мой, казавшийся поначалу непробиваемым цинизм, дал трещину. Ерунда, через пару дней приду в норму. А пока и так нормально. За предыдущую такую, блин, вкусную во всех смыслах часть страны я набрал килограмма три, и похудеть будет даже полезно. Рассказ об изгнании индийского черта в этот раз был встречен особо тепло. и Евстафий выглядел именинником, и я хорошо его понимал. Он в одночасье стал настоящей суперзвездой. Напрямую с ним я же не раз свой рассказ повторял. Связывают полученные послабления в свободе вероисповедания, благодаря Евстафию о старобрядцах заговорили в полный голос в газетах, журналах, через слухи и откровенные небылицы. Традиционные православные иерархи держат лицо изо всех сил. В последние тысячи полторы километров через местных попов стараются не лезть, потому что Синод мне присылал наполненное ласковой бранью коллективное письмо, на которое я ответил многообещающим. Очень надеюсь, по возвращении встретиться с вами лично. Дальнейшие расспросы заставили меня приуныть. Давят на Евстафия и других местных. Капиталы старообрядческие, на Урале крутятся нешуточные. За ними, помимо товаров, транспорта и спекуляций, чего уж тут греха таить, стоят конкретные производственные мощности. Какой бы веры ни был подданный, Если у него попробуют отжать металлургический комбинат на несколько квадратных километров плотно застроенной площади до да 5-6 тысяч рабочих рук с большим портфелем договоров с отечественными и иностранными партнерами, за это очень сильно прилетит. Да, в уездном городе Н пару-тройку лавок купить за пару копеек можно, но это же совсем другое. Евстафию в этом плане не повезло. Он же купец, выдавить его немытьем так катанием нетрудно. Условия, силу моего к нему расположения, очень мягкие. Даже бизнес перепродавать с большим дисконтом не требуется. Оставляй управляющего, да отправляйся, братец, на Дальний Восток. Прущую туда лавину уже не остановить, и обычные православные молчаливо отдали его необычным. В Индии Евстафию делать нечего, у него характер деятельный, и на родине его применить сподручнее. «Вот и решил я, Георгий Александрович, уеду!» Отхлебнув чаю из блюдечка, здесь все так пьют, мне нравится. Я обратился к Владимиру. «Батюшка, почему ничем не запятнавший своей репутации и не нарушавший закон добрый христианин терпит притеснение от других добрых христиан?» «Слаб человек», – печально вздохнул епископ. «Хозяином дома сего гордыня овладела». Минут на десять за столом воцарился хаос. И вставь товарищи начали винить в епископа, тот их. При этом никто не то что за бороды друг дружку не дергал, даже голоса не повышал. Ругались вполне ласково, не забывая прихлебывать чаек. Короче, видно, что не первый раз тема обсуждается. Все уже привыкли. Начав закипать, я же не железный, и громко раздавил в кулаке сухарь и велел. «Хватит!» Мужики перепугались и изобразили раскаяние. Все вы здесь гордецы, — припечатал я их, — и сие для отечества нашего и душ ваших губительно. Нет в нас согласия. Человек на человека волком голодным смотрит. Мне это, господа, решительно не нравится, но с вас спрос маленький, а посему и встафи, в самом деле, передавай дела своим, да собирайся». Владимир не совладал с собой и явил на лице победную ухмылку почти сразу, впрочем, стертую. Не повезло. Я заметил. В Николаевской губернии городок есть прибрежный, на Желтом море, в юго-восточной оконечности Квантунского полуострова. Ныне он зовется Порт-Артур. Там, три десятка лет назад, капитан английский погиб. Артуром звали. Отсюда название. Китайцы его под базу морскую готовили. Да не успели. Мы тем же займемся. Но это потом. А пока... Быть Порт-Артуру главным торговым портом в тех краях. Тебя, Евстафий, мы туда градоначальником отправим. К военным лезть не надо. У них свои задачи, у тебя свои. Основная – присматривать за порядком в торговых делах. Другая, но для нас важнейшая – стараться крестить оставшихся там жить китайцев». Епископ подобрался. «Это в двуперстных-то крестить?» «Ваше императорское высочество! Нехорошо это! Этих вот!» — окинул взглядом староверов. «Почему не любят?» — «Потому что своих везде тащат! Один лавку открыл, глядь, через пару годков уже десяток! А ежели двуперстые китайцы заведутся, да не весь Дальний Восток оттяпают!» «И что будешь делать, если твои единоверцы да китайцы предложат от империи отделиться?» — спросил я. «Известно, что я таких сам удавлю, греха не побоюсь!» Перекрестился купец. Там же флот Тихоокеанский, батюшка. Ласково улыбнулся я епископу. Пока мелкий, но мы его приращивать будем. Войска ни староверам, ни тем паче китайцам не подчиняются. Подчиняются они империи. Их там уже сейчас хватит бунт задавить, а дальше группировка еще увеличится. Так что, батюшка, стер улыбку с лица. Про отделение больше речи не заводи, а то решу, будто тебе оно одному и надо. Владимир, с выражением великомученика на лице, поёрзал на стуле. «Город в честь англичанина нам в империи не нужен», — вернулся я к основной теме. «Переименуем в Епископ скорбно покачал головой. Купец возрадовался. «Не подведу, Георгий Александрович!» «Не подведёшь», — кивнул я. Крепок вере, побольше бы таких», — покосился на Владимира, заставив того поморщиться. «Задрало это человечество!» Любая сфера жизни превращается в ресурс, вокруг которого тут же образуются интересанты, которые этот ресурс пользуют к своей пользе и очень не хотят допускать к нему других. Церковь богата, церковь владеет немалыми наделами, церковь не платит налогов, церковь устанавливает монопольные цены на комплекс оккультных услуг, от которых в эти времена никуда не деться. Крещение, свадьба, погребение – все это документально фиксируется попами. И гражданин империи не родиться, не жениться, не помереть без ее участия не может. Тутамент-то попо оформляет, и за это собака такая берет добровольное пожертвование в установленном порядке. Не всегда, конечно, с голодьбы что возьмешь. Краюху хлеба принес, на семейный праздник пригласил и то хорошо, но это же меньшинство. Родился человек. «Сие радость для всех великая. Новая душа в мир пришла. Принялся я давить взглядом Владимира. А за крещение поп подарков требует. Да он первый должен от счастья плясать. Паства прирастает, а с нею и мощь нашего Отечества. Мы, господа, а плод православия вон там», — указал на запад. «Доигрались? Ишь чего удумали? Чья власть того и вера? Это ж чистой воды еретики. Там, — указал на юг, — Магометане». Эти получше, ибо их Аллах резать неверных не завещал, а, напротив, велел уважать и заботиться о людях книги, в числе которых и мы. То же получается, в еретичество впали. Там, указал на восток, вообще черт ногу сломит. Все перемешалось за тысячи лет. Пес с ними – это азиаты, у них свой взгляд на мир и свои особенности, исправить которые мы не сможем. Но для нас они вреда не несут, слишком они там друг дружку ненавидят. Только с севера еретиков и нету, там медведи белые живут, да дивный зверь тюлень. Твари божии к еретизму не склонны, а вот наш крестьянин, который даром что грамотен и больше всего на свете о поле своем печется, что правильно, ибо труд его в высшей степени богоугоден, сердцем недоброе чует, враги кругом, и так уже много веков. Чует он тоску, чует, тьма наступает и в церковь идет. У него денег-то после податей до продажи урожая рубля три осталось до весны. А приходится свечку за две копейки купить, за крещение наследника выложить пятьдесят, до завенчания старшего ребенка от восьми рублей. Получается, империя с крестьянина деньги податями тянет, папы тянут, исправнику подарки дарить надо, а вокруг, на тысячи километров, мир в еретичестве утопает. «Гнева в вас много, ваше императорское высочество», пожурил меня Владимир. Господь в небесах, да на земле-то люди. В церкви служат люди, им что, с голоду помирать? И нет в церкви крохоборов, с пониманием все. Ежели человек за обряд дар принести не может, так отслужат. Зашел я в храм Тобольский, откинулся я на стуле. А там, значит, бумажка висит, прямо у входа, на виду стало быть. За службу по покойному, мол, благословляется руб за взрослого человека и пятьдесят копеек за маленького. «Это батюшка как рассчитывали? По весу?» «По грехам!» – буркнул он. «Обиделся!» «И еще приписочка на бумажке той. Мол, от половины до рубля – это в церкви отпеть. А ежели со всем усердием в последний путь покойного проводить, от церкви до кладбища уже десять рублей дарить благословляется. Это что же, спасение более качественным будет? Господь шаги посчитает, да усердие поповское. Или вы типа артистов бородатых?» «Состоятельного человека одним обычаем хороните, бедняка другим. Типа, как за ваши деньги, и с и с чего надо». «Смирите гнев да обиду, ваше императорское высочество», – мягко попросил Владимир. «Бумажка бумажкаю, да только по всему Уралу ныне и крестят, и отпевают без даров». «Прижало, потому что», – фыркнул я. «Это же кретином надо быть. В тяжелые времена у голодных людей последнее забирать. Они же обидятся» начнут поповно на вилы сажать вместе с полицией и армией я хороших крепких в вере до да человека служителей РПЦ за свое путешествие видел много и радостно мне от этого не все потеряно а чего же тогда гневайтесь ваше императорское высочество развел руками епископ потому что тенденции не очень признался я ежели словеса отбросить да трезвым взглядом посмотреть в государстве нашем сложилась монополия на духовные услуги «Не услуги то, а обряды», – нахмурился Владимир. «Ага», – не стал я спорить. «Монополия, батюшка, хочет только одного, без исключений – получать побольше денег до да влияния. Людям деваться некуда, а посему любые дары нести будут, на какие поп деревенский укажет. Одной пропагандой заставить крестьянина повесить всю жизнь знакомого попа на колокольне не заставишь. Он для этого обиды долго копить должен». «А бывает и по-другому». «Заметил епископ. Приходят с подарками, допросят за урожай помолиться. По осени недовольны остались, пришли до да зубы выбили. По весне снова с подарками. Помолись за урожай, батюшка. Помолится. По осени последние зубы потом выбивают, а он и не жалуется. Понимает, что людям деток кормить нечем. Через то озлобленные они и что творят, не ведают. На третий год в село какой-то язычник пришел. Говорит крестьянам, мол, волхвы-еретики. В дикие времена землю семенем своим удобряли, и от того земля родила хорошо. Пошли с ним к попу, значит, и говорят, давай, батюшка, удобри-ка землицу. Плакал тот, да деваться некуда, пришли-то с дрекольем. По мне, так лучше добрым христианинам мученическую смерть принять. Да слаб в вере тот пастырь оказался, сделал все, что от него требовали, да в слезах в епархию поехал. Ныне в монастыре северном грех свой великий искупает. «Нет в мире совершенства», – вздохнул я, поразившись особенностям быта сельских священников. «В земном мире», – поправил Владимир, – «инциденты всегда есть, но смотреть-то нужно на ситуацию в целом, а потому отдельными специфическими моментами смело можно пренебречь». Долго русская православная церковь была торжествующей. Оттого гниения в ней гордыня до да гнев поселились. Устроили из церкви рынок так давайте рыночными методами и пользоваться. Монополия стагнирует и требует влияния до доходов. Можно ей по сусалам надавать, да только попов на каторгу гнать – последнее дело, ибо в массе своей они верою и правдою Господу нашему служат. Посему работать придется аккуратнее. Вот я, батюшка, и начал. Теперь в трех городах до кусочки Николаевской губернии будет у вас, прости Господи, конкурент. Господь один у нас на всех а служить ему по-разному предлагают. Вот и соревнуйтесь промеж себя, пастве на радость. Об остальном я с Синодом говорить буду. Вам оно, батюшка, не надо при всем моем к вам расположении. А оно велико, ибо вижу я, как вы с другими служителями церкви о пастве заботитесь». «В Синоде-то поумнее меня люди сидят», – выразил Владимир лояльность начальству. «Симфония, Матею за ногу, вся власть от Бога». Вечером, когда я уже лежал в кровати, выданной мне градоначальником комнате, в дверь аккуратно поскреблись. Вздохнув, нет цесаревичу покоя, я велел войти, и Остап с виноватым видом протянул мне телеграмму. Сердце ёкнуло. Что-то очень срочное, а такое, как правило, грозит проблемами. Велев секретарю зажечь лампу да подождать на стуле, я развернул телеграмму писала матушка-императрица. Георгий, придется прервать твое путешествие. За тобою вылетел этот ужасный летательный аппарат. Нас заверили, что он вполне надежен, но я все равно буду молиться за твое благополучное возвращение. Прошу тебя, береги себя. С любовью, твоя матушка Мария. Земля словно ушла из-под ног. Такая спешка нужна только в одном случае, и думать о нем. «Мне совсем не хочется». «Твою ж мать!»